«Гидеон и ты пойдете послезавтра на Суре. Это решено твердо». «У тебя есть особые пожелания, что касается года, в который мы тебя сегодня пошлем?» «Нет», — сказала я, подчеркнуто безразличным тоном. «Это же все равно не имеет значения, если заперт в подвале, или...» Мистер Джордж осторожно освободил хронограф от платка. «Это верно. Гидеона мы обычно посылаем в 1953. Это был спокойный год». «Мы должны только следить, чтобы он не встретил самого себя!» Он ухмыльнулся. «Я представляю себе, как это жутко быть запертым где-то самим собой!» Он погладил себя по круглому животу и задумчиво посмотрел в воздух. «Как ты смотришь на 1956 Тоже очень спокойный год!» «Ну что ж, звучит неплохо, согласилась я!» Мистер Джофф протянул мне фонарик и снял перстень у себя с пальца. «На всякий случай!» «Не бойся, гарантированно никто не придет к тебе в полтретьего ночи». «В полтретьего ночи?» — с ужасом повторила я. «Как я должна ночью разыскать своего дедушку? Ни один человек не поверит мне, что я заблудилась в подвалах ночью в полтретьего». «Возможно, что в здании уже никого и нет, когда все было бы напрасно». «О, нет, мистер Джордж, ну, пожалуйста, только не посылайте меня ночью в эти жуткие катакомбы, совсем одну!» Но Гвиндолин, «Это же не имеет значения. Глубоко под землей, в закрытом помещении...» «Но я боюсь ночью. Пожалуйста, вы не можете меня одну ночью...» Я была так расстроена, что мои глаза наполнились слезами даже без того, чтобы я себе искусственно помогала. «Ну, хорошо», — согласился мистер Джордж, успокаивающе посмотрел на меня своими маленькими глазками. «Я забыл, что ты...» «Мы просто возьмем другое время». «Скажем, после обеда. Около трех». «Это лучше», — согласилась я. «Спасибо, мистер Джордж». «Не стоит благодарности». Он коротко поднял взгляд от хронографа и улыбнулся мне. «Мы действительно требуем слишком многого от тебя. Я думаю, мне на твоем месте тоже было бы не очень-то уютно на душе вот так одному сидеть в подвале, а тем более, что ты видишь вещи, которые не видят другие». «Да, спасибо, что вы мне напомнили об этом», — сказала я. Хорошо, что здесь не было Ксимериуса, иначе бы он ужасно возмутился за слова «вещи». «Как там было еще ямы полной костей черепов прямо за углом?» «О!» — замялся мистер Джордж. «Я не хотел тебя дополнительно пугать». «Не беспокойтесь», — успокоила его я. «Мертвых я не боюсь. В противоположность живым людям они из моего опыта никому ничего не могут сделать». Я видела, как мистер Джордж высоко поднял брови. И быстро добавила, «Естественно, они тем не менее зловещие, и я ни в коем случае не, ходю, не хочу сидеть ночью рядом с катакомбами». Я протянула ему одну руку, а другой крепко прижала к себе свою школьную сумку. «Возьмите теперь безымянный палец. Он еще не был там».